5. «Ну что, топир, ты еще здесь?» — спросил Амихай, который, глядя на свою руку, пытался сообразить, как это удар, который он называл дружеским подзатыльником, чуть не отправил меня в лазарет. Я так и не смог понять, почему проблемным довеском к семье называли Яару, тогда как эта роль изначально предназначалась громоздкому и неповоротливому Амихаю. С его вечными шортами цвета хаки, сандалиями «Руц», которые он не снимал даже зимой, и плечами от рождения, предназначенными для переноски огромного рюкзака и двух канистр с водой, Амихай вряд ли мог стать кем-то, кроме экскурсовода. А еще у него была куча черт, к которым я так и не смог привыкнуть. Угрожающие шуточки, привычка поглаживать окружающих мужчин по интимным местам, склонность называть людей именами животных и полное безразличие ко всему, кроме него самого. Я ломал голову, пытаясь ответить на вопрос, почему мама так не взлюбила Яару, когда перед глазами у нее был столь очевидный, может, чересчур очевидный, спрашивал я себя, объект для упреков. Декла встретила Амихая на каком-то курсе в университете Бенгуриона и спустя всего три недели после первого свидания уже притащила его к нам на ужин. В то время никому и в голову не могло прийти, что их отношения зайдут так далеко. Он жил в Бершеве, шеве а она в Хайфе. Ей было 23, а ему без пяти минут 30. Он зарабатывал на жизнь случайными экскурсиями, а отец терпеть не мог мужчин без постоянного заработка. Если вам и этого мало, могу добавить, что при первой встрече с отцом Амихай, протянув ему свою огромную лапу, выпалил «Ну, дай пять, медведь ты этакий». Однако он сумел удивить всех, и прежде всего, как мне кажется, самого себя. Меньше чем через год он оставил юг, поселился с Деклой рядом с нашими родителями и получил степень бакалавра в Хайвском университете. А когда мама осторожно намекнула Декле, что он вполне ничего, но как насчет устойчивого дохода, Амихай добился того, что его приняли на работу в Израильское общество охраны природы, где он и трудится по сей день. Вслед за этим последовали двое детей, квартира, купленная с помощью моего отца за смехотворные деньги и почти ежедневные семейные ужины. А Михай стал для моих родителей сыном, которого у них никогда не было, что не перестает удивлять меня, потому что у них есть я и Дан. Хотя чему тут удивляться? Он занимает место, которое мы оставили пустым, так как нам и в голову не могло прийти, что за него надо бороться. Трудно признаться, что я не чувствовал, как Амихай занимает мое место. И еще труднее признаться, что мне было все равно. Всех, как мне кажется, устраивал такой порядок вещей. И если родителям что-то было нужно, они в первую очередь звонили Амихаю. А когда Дан уехал в Америку, а я в Лондон, он и вовсе, что называется, оказался в центре кадра. Ты уверен, что это была Яра? Спросил я, пытаясь высвободиться из объятий раз, и надеюсь, что он ответит нет. Так же, как уверен в том, что у слона четыре ноги! Амихай, ты же не видел Яру целых четыре года. Ты увидел ее издалека и. Послушай, лисенок ты мой! прервал меня Амихай, я и полосатого тритона не видел вот уже несколько лет. Но уж поверь! «Если я увижу его, где бы то ни было, хоть в Скандинавии, я точно буду знать, что это он. Твоя бывшая здесь, на корабле». Что ни говори, но причины меня обманывать у Амихая не было никакой. По крайней мере, в том, что касалось Яары. Значит, оставались только две возможности. Или Амихай, у которого никогда не было проблем со зрением, внезапно ослеп, и кроме своих птичек-ящериц никого и ничего не узнает. Или же женщина, которая была со мной с 15 лет и вдруг бесследно исчезла морозным февральским вечером, в результате какого-то странного стечения обстоятельств, действительно оказалась здесь, на корабле. В том же месте и в то же время, что и я. Такого не случалось вот уже больше пяти месяцев. Ну хорошо, Йони прервала мои размышления Декла. «Иди в каюту и ложись спать. Или займись чем-нибудь. А на первой же стоянке сойди с корабля и возвращайся в Израиль. Нашей семье не нужна вторая часть сериала с этой женщиной в главной роли. Мы оплатим тебе билет». «Кто это мы?» удивился Амихай. «Дамы и господа!» раздалось вдруг из динамиков, расположенных над нами, Под нами и вокруг нас. Скоро начнется вечеринка, посвященная началу нашего плавания. А сейчас у нас есть для вас особенный сюрприз. «Ах так!» — произнес Амихай шепотом, легко перекрывшим голос, доносящийся из громкоговорителей. «Значит, я должен на все спрашивать твоего разрешения, а ты можешь запросто потратить сотни долларов на билет для твоего братца?» «Господи, какой шум!» А Михай, Декла, Диктор. Скрыться от него не было никакой возможности. Я чувствовал себя так, словно находился в квартире, все соседи которой, сверху, снизу и по сторонам, одновременно начали ремонт. А тут еще эта боль, которая за пять месяцев так никуда и не делась и даже не ослабела и мысли о том, что было и что могло бы быть, если бы Яара не исчезла. Каждое утро, когда я не мог заставить себя выползти из кровати и валялся в ней до обеда, не умываясь и не чистя зубы, я знал, что в параллельном пространстве существует другой Йони, который вскакивает в 6 утра, чтобы приготовить яре кофе и будет ее поцелуями, пахнущими свежестью душа, и мятной зубной пастой. И каждый вечер, когда я без сил валялся на диване в гостиной и вместе с родителями смотрел кулинарное шоу, мама, комментируя каждого участника, объявляла, что может сделать все гораздо лучше, а отец молча поддакивал, я знал, что другой Йони в этот момент бегает по площади Пикадилли с камерой в руке, усталый после целого дня работы но не забывающий, что обещал я Аре и себе самому. Не быть похожим на свою маму, а просто быть лучше всех и работать, не покладая рук. Или просто не быть похожим на свою маму. Одного этого должно было быть достаточно. А между лондонским Йоне и тем, что сидит на диване в квартире своих родителей, есть еще один — усталый, измотанный, и мечтающий лишь об одном — вернуться в свой дом, находящийся в промежутке между двумя чудесными холмиками на груди одной женщины. «А может, пусть и в самом деле вернется к ней Декла?» «Неприятная манера всех членов нашей семьи обсуждать меня в моем присутствии на этот раз подействовала на меня сильнее обычного. «Ведь она же разорила его! Так почему бы ей не разорить сейчас и меня?» «Ты что, не видишь, Амихай, что он не в себе? Ты же знаешь, что как только дело доходит до Яары, наш Йо не всегда ведет себя как... Помоги мне, назови имя какого-нибудь беспозвоночного. Инфузория. А попроще ты ничего не нашел? У нас в студии находится молодой человек, который хочет задать один очень важный вопрос». Раздался из динамиков голос диктора. А может, этот голос прозвучал у меня в голове? Какая разница? Главное, чтобы все заткнулись и дали мне привести мысли в порядок. Яара находится на корабле. Странно. Так она здесь? На корабле? Потому что если это действительно так, я, по крайней мере, имею право на объяснение. Право рассказать о том, что передумал с того дня, как вошел в пустую квартиру. Право попробовать продолжить жизнь с того места, где она остановилась, взвизгнув тормозами. Право перестать горевать и начать снова дышать нормально. — А Михай, я же просила тебя назвать имя животного, — не унималась Декла. — Ты хочешь показать, что ты самый умный? Неужели нельзя назвать что-то, что можно увидеть в зоопарке? — В зоопарке нет беспозвоночных. Как знаешь, мамочка, я хочу пипи. -пи. Вмешалась в разговор маленькая Яэля. Папа с тобой сходит, лапочка. Папа уже дважды ходил. Да ну, а Михай дважды. Так может тебе медаль за это дать? Я хочу медаль. Нет, лапочка. Мама просто сказала, что Джара. Послышался из динамиков голос с отчетливым британским акцентом, и вдруг наступила тишина. А Михай, Яэли и Декла продолжали говорить, но я видел лишь их безмолвно движущиеся губы. Уши мои настроились на чистоту голоса, исходящего из динамиков, и мне казалось, что я и сам стал одним из них. Вначале я услышал его дыхание, потом шорох щетины. Трущийся о микрофон. А потом я услышал в его голосе любовь и отчетливо понял, что на свете есть лишь одна женщина, слова любви к которой звучат именно так. Йони! Позвала раз глядя на меня взволнованным взглядом. Джара снова пробормотал голос, прерывающийся от усилия произнести ее имя. Все замолчали. Даже я Элли и Амихай. Я смотрел на динамики, чувствуя спиной их взгляды. Амихай! Успел услышать я крик Деклы, Держи его! Йони! Бросилась вдогонку за мной Лерас. Я понятия не имел, куда бежать. На корабле было одиннадцать палуб, каждая величиной с торговый центр. Кругом висели указатели с кучей стрелок словно специально предназначенные для того, чтобы сбить меня с толку. Ну и куда мне? На главную палубу или на верхнюю? На танцплощадку или в зону отдыха? Какая из этих стрелок указывает на место, где парень с британским акцентом удерживает мою единственную любовь? Я носился по палубам, пробегая мимо каких-то дверей и окон, совершенно не понимая, где нахожусь, и стараясь следовать голосу, который шел отовсюду и отдавался эхом у меня в голове. Запах моря смешивался с вонью машинного масла и моющих средств. Один лестничный пролет сменялся другим, палубы, похожие одна на другую, мелькали перед глазами, а я всё не мог установить источник голоса, который доносился до меня отовсюду. «Ну же, приятель! Яла! Спрашивай!» «Нам через полчаса закругляться», — произнес голос ведущего, и я почувствовал, как двумя этажами ниже зал затрясся от хохота. «Ялла! вперед, пойдем. Часто используемое в ивритском сленге слово, заимствованное из арабского. «Стой, Йони, стой!» Деклас Яэли на руках догнала меня, прекрасно зная, что я все равно не остановлюсь. По крайней мере, не сейчас. И я лишь увеличил скорость, чувствуя, как поры хлорки разъедают глаза. «Ты выйдешь за меня замуж?» Раздались из динамиков пять самых ужасных слов, какие я только мог себе представить. «Да стой же, Йони!» пыталась командовать Декла. «Когда это ты стал такой прыткий?» Не за что, Декла!» Бросил я, обернувшись на секунду и продолжив бег. «Меня сейчас уже ничто не остановит!» «Осторожно, Йони!» Раздался вопль Лерас, и тут я заметил... Слишком поздно, надо сказать, заметил. Две таблички, скользкий пол и осторожно ступенька. И даже успел сообразить, что ступенька не одна. Их было много. Очень много. Первой пострадала правая ноздря, когда я, пытаясь схватиться за перила, ударился о них носом. За ней левая рука, безуспешно пытавшаяся остановить падение, хватаясь за воздух. А затем, в случайном порядке, правая лодыжка, бок, спина, правая рука, левая лодыжка, колени, левый локоть и, под конец, затылок врезавшийся в белую стену, на которой красовался плакат «Добро пожаловать на круиз, который вы никогда не забудете». «Йони!» — прокричала сверху Декла, в голосе которой слышалась неподдельная тревога. «Ты как?» Я по собственному опыту знаю, что мозг осознает то, что произошло с телом лишь через доли секунды. А самое печальное в этом знании то, что во всех четырех случаях, когда мне пришлось в этом убедиться, была так или иначе замешана Яара. Правда, в первый раз в этом ее вины не было. В остальных же трех, закончившихся запиской на холодильнике, смущенным взглядом секретарши школы актерского мастерства и спором между сестрой и ее мужем о том, мог ли я остановить падение на середине и нет ли у меня сотрясения мозга, «Не может быть, чтобы не было», — услышал я голос Амихая, за которым последовал ответ Деклы. «Это же Йони, Амихай. Я вообще не уверена, есть ли у него мозги». Ответственность целиком и полностью лежит на Яаре. Несмотря на боль, которая начала проявляться в различных частях тела, меня сейчас волновали всего две вещи. Первая заключалась в том, что странным образом уши мои нисколько не пострадали, а вторая — что голоса Деклы и Амихая были не единственными, звучащими в моей гудящей голове. Смех, доносившийся из динамиков, я не спутал бы ни с чем на свете. Яара действительно была здесь, на корабле. «Йони!» По голосу Деклы было не понять, волнуется она или сердится, что ей приходится всем этим заниматься. «У тебя все цело?» «Кроме сердца», — хотелось ответить мне, но смех, который еще совсем недавно придавал мне сил и заставлял вскакивать по утрам, разлился по всему телу и заставил меня замолчать. Склонившийся надо мной Амихай взял меня за подбородок, приподнял века и произнес всего два слова. «Доктора! Немедленно!» По деревянному настилу палубы прогрохотали армейские ботинки. Послышался щелчок включаемой рации, и взволнованный голос Лерас произнес: «Врача на центральную палубу! Врача на центральную палубу! Срочно!» Я чувствовал, как Амихай пытается осторожно передвинуть меня, Но меня волновали лишь грохочущие в динамиках бурные аплодисменты. А потом ведущий заорал мне прямо в ухо. Она ответила «Да!» В соответствии с заведенной на всех круизах традиции мы устроим вам свадьбу прямо здесь, на корабле. Согласны? Волны рукоплесканий, последовавшие за этим предложением, не оставляли никаких сомнений в том, что единственным несогласным «Являюсь я». «Ну, что скажете, молодая пара? Все расходы за наш счет. Свадьба через три дня на стоянке у Санторини. Аплодисменты, друзья!» Йони, ты слышишь меня?» — закричала Михай, хлопая меня по левой щеке. «Не закрывай глаза!» Мне хотелось спросить его, почему, если я сижу, мне кажется, что я все еще качусь вниз по ступенькам, Хотелось, чтобы он сказал, что все это мне просто мерещится и что ноги, которых я совсем не чувствую, в порядке. Хотелось попросить его дать мне руку и помочь встать, потому что она должна увидеть меня. Она должна увидеть меня и почувствовать тоску. Ведь мы были вместе с 15 лет, а Михай. Ты это понимаешь? Ты знаешь вообще, что это значит быть с кем-то с 15 лет? Первой женщиной, которую я поцеловал и с кем у меня был секс, стала она. С ней я сделал свою первую фотографию, устроился на первую работу. Вместе с ней я смотрел «Основной инстинкт» и слушал дебют Бритни Спирс на MTV. Ты помнишь, как выглядел мир до Бритни Спирс? Ты помнишь вообще, что существовало MTV? А помнишь, когда умерла Офра Хаза? Офра Хаза, израильская актриса и певица. «А где ты был, когда это случилось, помнишь? Вот я помню о Михай. А первый мобильник? Когда ее дядя бегал вокруг нас с большим серым чемоданом, пытаясь поймать сигнал, и я сказал, что никто никогда это не купит, она заявила, что хочет его немедленно. А первая поездка за границу без родителей, перед службой в армии. «Кто сидел в соседнем кресле?» «Догадайся, Амихай!» «Ты знаешь, что я не представляю, как снова поехать куда-то, если ее не будет рядом?» «Первый раз я летел без нее домой пять месяцев назад, и когда самолет пошел на взлет, я почти инстинктивно схватил за руку соседа, потому что Яара всегда боялась этого момента». «И ты считаешь, Амихай!» что после всего этого моя первая свадьба будет не с ней? Знаешь, что мы сделаем, Амихай? Ты скажешь этим людям, которые светят мне фонариком в глаза, чтобы оставили меня в покое, и мы не допустим этой свадьбы. Мы нажмем на аварийный тормоз прошлого года и вернем мою жизнь туда, где она остановилась. И скажи им, чтобы не лили на меня воду, а то меня они не слушают». Перестань дергаться, Йони. Услышал я сердитый голос Лирас. Что с тобой? Они всего лишь пытаются тебе помочь. Что со мной, Лирас? Хорошо, я скажу тебе. Моя девушка выходит замуж за другого, а все аплодируют как ненормальные, и лишь один я знаю, что это ужасная ошибка. Это все. Параллельный мир, в котором я заблудился, и вот уже пять месяцев не могу найти выхода. Да нет же, вот он раз. Но я не буду открывать его. Я хочу пнуть его, разломать и убедиться, что он никогда больше не закроется. Только сначала мне нужно вернуть Яару. Потом возвратиться в нашу квартиру в Лондоне а потом снова научиться нажимать на спусковую кнопку фотоаппарата. И мы с Яарой преодолеем все преграды, и на этот раз у нас все получится. «Йони, ты слышишь меня?» Декла кричала так, словно я находился на вершине горы. «Если слышишь, ответь!» «Не желаю тебя слушать, Декла. Я вас всех уже наслушался. А теперь послушайте меня». Я хочу все вернуть обратно, чтобы мир перестал вертеться, чтобы в голове перестало стучать. Я лишь ненадолго закрою глаза. — Юани! закричали хором Декла и Амихай. — Ненадолго, хорошо? — Спасательную команду на центральную палубу! — раздался голос Лерас в динамиках, откуда только что слышался смех Яары. «Не надо никакой спасательной команды. Надо просто закрыть глаза, чтобы в голове перестало стучать, и чтобы Яара была возле меня». И за мгновения до того, как потерять сознание, я все же успел услышать слова Деклы. «Эй, Йони, ты что, собрался умереть прямо посреди нашего отпуска?»